Глава 10. Инспекция началась, как и полагалось, всему важному на белых холмах на рассвете, когда серый свет только начинал пробиваться в узкие бойницы. Мы с Ариной и моей нестареющей и непоколебимой экономкой Гномкой спустились по крутой выщербленной лестнице в глубокие, вечно прохладные подвалы под главной кухней. Арина была невысока, но коренаста, как старый дубовый пень, Ее темные с проседью волосы были заплетены в тугую, неумолимо практичную косу вокруг головы, а в руках она держала не просто грифельную доску, а целую кипу исписанных аккуратными столбцами пергаментов, закрепленных на деревянной папке с железными уголками. Ее карие глаза, острые как шила, и ничего не пропускающие, методично скользили по полкам, бочкам и мешкам, будто сканируя местность на предмет диспозиции невидимого врага по имени Нужда. Воздух внизу был густым и насыщенным, пах сыростью векового камня, сушеными травами, развешанными пучками под потолком, острыми специями и добротной, въевшейся в дерево солониной. Мы шли по узким сводчатым коридорам, вырубленным прямо в скальном основании замка. Факелы в руках стражников бросали пляшущие тени на груды припасов. Арина бесцеремонно открывала крышки бочек, запускала руку глубоко в зерно, растирала горсть муки между пальцами, подносила к носу вяленое мясо, проверяя, не появится ли затхлый запах, и сверяла выжженные даты на мешках со своими записями. Ее низкий, размеренный, лишенный всяких эмоций голос отмерял суровую реальность цифрами и фактами. Ячменя — на месяц, если не давать на откорм. Овса — на три недели впритык, если не увеличивать рацион новым коням. Солонины в бочках — на две недели, с учетом аппетитов крупных хищников. Рыбной муки для крылатых и водоплавающих — критично мало. Остатки на дне мешка. Минеральной соли для торганицев и тандр осталось на 10 дней. Пятнадцать, если сыпать скупче. Я молча кивала, слушая этот сухой безрадостный отчет, ощущая, как в желудке холодеет. Цифры складывались в тревожную, почти угрожающую картину. Зима стояла в самом разгаре, Февральские метели могли запереть нас еще на месяц, а запасы таяли быстрее, чем я рассчитывала, опираясь на прошлогодние записи. Новые прожорливые степные кони, которых взяли в счет оплаты за грифозеров, требовали качественного корма. Скиталица, хотя и ела немного, но нуждалась в самом отборном питательном мясе для восстановления силы костей». Да и в целом содержать зверинец с его разношерстным населением было все равно, что кормить небольшую, но очень привередливую армию. Мы поднялись из сырых подвалов в чуть более сухую, но столь же прохладную кладовую с ветеринарными и хозяйственными запасами. Арина провела ладонью по почти пустым деревянным полкам, где стояли пузатые банки с целебными травами. Склянки с мазями и лежали куски горного минерала для толчения вступки. Пыль легла ровным слоем на опустевшее пространство. «Нужно закупать и срочно, госпожа!» Сказала она, наконец отрываясь от своих бесконечных записей и глядя на меня прямо без обиняков. Ее лицо, испещренное сеткой морщин от постоянной сосредоточенности и недовольства миром, было серьезно и неподвижно. Мясо, зерно, соленую рыбу, целебные травы, соль, железо для подков и ремонта клеток. Денег в казне, которые остались после покупки редких лекарств для раненой и уплаты зимнего налога, управляющего округом, хватит от силы на неделю самых скромных урезанных закупок. Потом придется делать выбор. Либо жильцы замка, либо звери начнут голодать. И те, и другие долго не протянут. Она сделала многозначительную паузу, положила свою увесистую папку с роковыми цифрами на крышку бочки с солеными огурцами и скрестила короткие сильные руки на груди. Два выхода, как я вижу. Первый — послать гонца в столицу и взять в долг у тамошних ростовщиков. Но процент они сдерут драконовский. А в залог потребуют либо часть земель, либо... Самых ценных зверей. Скорее, второе. Второй. Она не договорилась, сжав губы. Не нужно было. Я поняла с первого же ее взгляда, брошенного в сторону двери, ведущей ко двору зверинца. Второй выход был очевиден. Привычен за века существования этого места и от того еще более горек. Второй — продать кого-то из зверинца. Тихо, почти беззвучно закончила я за нее, и слова повисли в холодном воздухе кладовой, как дыхание. Арина кивнула. Один короткий, резкий деловой кивок. Да. Чтобы сохранить остальных. И чтобы иметь наличные средства на срочные закупки до весны. До первой караванной торговли. До новых поступлений от продажи приплоды или выполнения заказов. Я отвернулась, сделав вид, что разглядываю темноту в дальнем, заваленном пустыми ящиками углу кладовой. В ушах стоял низкий нарастающий гул. Продать. Снова. Недавняя сделка с Искрой, ее последний яростный взгляд, все еще соднила на душе, как не зажившая сочащаяся ссадина. А теперь снова вставать перед этим черным выбором. Решать, кого отправить на чужбину в неизвестность, возможно, на смерть, ради того, чтобы остальные, те, кого я оставлю, могли просто есть и выживать. «Кто?» Мой голос звучал странно хрипло. Я откашлялась, сглотнув коп в горле. «Кто наиболее <как> ликвиден? Кого проще и выгоднее всего будет продать быстро?» Арина вздохнула. Негромко, но с тем усталым звуком, что означает принятие неприятной необходимости. Она не любила эту часть своей работы, но была прагматиком до мозга костей, воспитанным в суровой школе выживания. Молодую, уже обученную пару снежных виверн. Их охотно, без лишних вопросов, берут горные гарнизоны империи для быстрой связи между форпостами. Или одну из взрослых здоровых тандр. Шерсть их сейчас в большой цене у столичных скорняков. Делают роскошные плащи. Или... Она запнулась, понизив голос. Один из молодых мантикоров. Того, что поспокойнее. Которого вы уже начали приручать. Но это рискованнее Покупатели на таких ищут дольше. И цена, может быть, ним в нашу пользу. Я закрыла глаза, пытаясь заглушить нахлынувшую волну тошноты. Перед внутренним взором немедленно, с мучительной четкостью проплыли живые образы. Виверны, азартно ловящие на лету подброшенные куски льда. Их сияющие на солнце чешуя. Спокойные величественные тандры и глубокие темные глаза. Молодой мантикор, тот самый, рыжеватый, который только на прошлой неделе позволил мне впервые почесать его за ухом. У самого основания рожка, и в ответ издал неуверенное грудное мурлыканье. «Не артанзу и не котят», — выдохнула я, открыв глаза и глядя куда-то в пространство над головой Арины, — «и не скиталицу. Это не обсуждается». «Разумеется, нет!» Тут же, без тени сомнения отозвалась Арина. В ее голосе впервые за весь разговор прозвучала твердая, почти теплая уверенность. «Это наш фундамент, наши главные активы и наши души, если хотите. Их не трогаем». Ее неожиданно мягкие, почти поэтичные слова тронули меня глубже, чем я ожидала. Даже у этой суровой, видавшей виды гномки, казалось, целиком состоящей из расчетов и списков, было свое глубоко спрятанное, но живое понимание сути этого места. «Хорошо, Арина. Составь подробный список. Кто из животных подходит, их точный возраст, состояние здоровья, примерная цена на текущем рынке. И отдельно список того, что нам критично необходимо купить в первую очередь. Я...» Мне нужно подумать. Я приму решение. К концу недели. Арина снова уже по-деловому кивнула, взяла свою папку, прижав ее к груди. Ее невысокие, но твердые каблуки четко застучали по каменному полу, удаляясь в сторону кухни. Я же осталась стоять одна в полумраке кладовой среди полок, которые уже завтра могли стать еще более пустыми. Тяжелый холодный камень ответственности, знакомый и ненавистный, снова лег на плечи, вдавливая в каменную плиту пола. Я была не просто хранительницей и смотрительницей. Я была главным бухгалтером здешних жизней. И снова приходилось брать в руки воображаемые счеты и высчитывать страшный, несправедливый баланс. Одно живое дышащее существо в обменной мешке зерна бочки мяса и склянки лекарств для десятка других. Это была вечная, удушающая математика белых холмов. Суровая, неумолимая и, увы, единственно возможная в этой реальности. На следующий день, вскоре после полудня, когда солнце лишь на мгновение проглянуло из-за свинцовых туч, Арина вошла в мой кабинет без предупреждающего стука. Такова была наша договоренность на такие случаи. Ее лицо, обычно выражавшее лишь сосредоточенность, сейчас было подобно высеченной из гранита маски. В руках она несла один единственный аккуратно исписанный с двух сторон лист плотной бумаги. Без лишних слов, без вздохов или предваряющих объяснений, она положила его передо мной прямо на столешницу, заваленную развернутыми картами пограничья и кипами неоплаченных счетов. Список, госпожа сказала она коротко, отчеканивая каждый слог. «Трое наиболее вероятных кандидатов. Цены примерные, но выведены из последних рыночных сводок и моих контактов. Плюс перечень того, что на вырученное можно будет незамедлительно приобрести». Я молча кивнула, чувствуя, как горло сжимается, и взяла лист. Четкий, почти каллиграфический почерк Арины, выводивший обычно колонки цифр и инвентарные записки, теперь излагал безжалостную убийственную арифметику. Первое. Снежные виверны. Пара Марк и Иний. Возраст 4 года. Половозрелые, но молодые, в расцвете сил. Состояние? Здоровы. Крылья в идеальной форме, без повреждений перепонок. Приучены к легкому седлу и базовым командам с руки и свиста. Покупатель. Имперский горный легион. Есть предварительный запрос через снабженца. Ориентировочная цена – 350 золотых крон за пару. Примечание. Продажи именно пары. Хоть и снижает индивидуальную стоимость, дает большую сумму сразу и повышает их ценность для покупателя. Для легиона долгосрочный ценный ресурс дальней связи и высотной разведки. Будут использованы по назначению. Второе. Тандра. Самец. Кремень. Возраст 7 лет. Зрелый самец. Состояние. Отличное. Шерсть густая, блестящая. Первосортные зимние выделки. Характер спокойный, неагрессивный. Покупатель. Скорняжная гильдия из столицы. Есть конкретный запрос на шкуру высшего качества. Ориентировочная цена – 200 золотых крон за тушу с гарантированной выделкой шкуры и поставкой рогов как материала. Примечание. Быстрая, почти гарантированная продажа. Но подразумевает немедленный убой животного. Третье. Мантикор. Самец молодой, зыр, возраст около двух лет, подросток. Состояние, физически здоров, агрессию проявляет редко, только при прямой угрозе. Приручен базово, берет пищу с руки, позволяет чистить клетку. Процедуру безопасного сбора яда и жала переносит без паники. Покупатель неизвестен. Можно выставить на закрытый аукцион в столице или точечно предложить алхимическим кругам, нуждающимся в регулярных поставках яда. Ориентировочная цена от 180 до 250 крон в зависимости от покупателя и его целей. Примечание. Рискованно. Может уйти к жестокому или безответственному хозяину но есть небольшой шанс продать в строго исследовательских или фармацевтических целях, а не на забаву или в частный зверинец. Внизу под чертой стояла итоговая, подсчитанная до кроны сумма необходимых срочных закупок. Около 400 крон на неотложные нужды. Зерно, мясо, лекарства, соль для обеспечения жизнедеятельности до первой весенней распродажи приплода. Лист задрожал у меня в непослушных пальцах. Я положила его на стол осторожно, боясь нечаянно смять или порвать этот страшный документ. «Спасибо, Арина. Я... Мне нужно время, чтобы подумать». «Конечно, госпожа». Ее голос прозвучал неожиданно мягко, почти сочувственно, что было для нее редкостью. Она развернулась и вышла, прикрыв за собой тяжелую дверь кабинета настолько беззвучно, насколько это было возможно. И я осталась в полной, давящей тишине, наедине с этим выбором. Холодная, тошная пустота разлилась у меня под ложечкой, сжимая ребра. Марк и Иний. Я вспомнила, как привезли их крошечными, похожими на слепых ящериц с голубыми перепонками вместо крыльев как они шипели на все вокруг, а потом, окрепнув, впервые неуклюже взлетели в тренировочном вольере, шлепаясь о землю и снова поднимаясь с упрямым визгом. Как постепенно привыкли брать кусочки оледеневшего мяса с моей руки, и их холодные, без умные глаза научились узнавать мой силуэт. Продать их в легион. Они будут работать, служить. Возможно, даже будут важны для чьей-то безопасности. Но это будет служба. Постоянный риск, ледяной холод высот, чужие приказы, шум лагерей. И они — пара, выросшие вместе. Разлучить их было бы особым личным преступлением. Но продать вместе значит одним махом лишить зверинец сразу обоих. Лишить это место их изящной стремительной красоты и той особой дикой магии, что они привносили с собой — разрезая воздух над крепостными стенами. Кремень. Спокойный, мудрый гигант с глазами, как темное озера. Он приходил на мой низкий свист, позволял детям служанок, затаив дыхание, гладить свою грубую, пахнувшую хвоей и землей шерсть. Его продать, не продать. Его убить. Зарезать, как откормленную свинью ради шкуры и рогов. Деньги быстрые, почти наверняка. Но это было бы прямым циничным предательством самого основания моего негласного договора с этими тварями. Я, пусть и не вслух, обещала им здесь безопасность. Кров. Смерть от старости или в честной схватке — да. Но смерть от ножа наемного скорняка, чтобы купить мешки овса для остальных. Мое нутро. Все существо содрогалось и рвалось прочь от одной этой мысли. Но тихий ледяной голос разума нашептывал где-то в глубине черепа. Он один. Один спокойный великан. А на вырученные деньги будут есть два десятка других ртов. Это чистая прагматика. Это твой долг перед большинством. Ты хозяйка, а не сентиментальная дура. Зыр. Молодой мантикор с еще не сформировавшимся характером и глуповатым доверчивым, насколько это вообще возможно для Мантикора взглядом. Он всего месяц как перестал шипеть на торгуна, когда тот заходил с водой. Он мог часами играть с пустой деревянной бочкой, с азартом гоняя ее по вольеру и издавая забавные щелкающие звуки. Продать его? Но в чьи руки?» Алхимику-экспериментатору, который будет месяцами выцеживать из него яд, держа в тесной темной клетке, не видя в нем ничего, кроме живого реактива. Богатому столичному чудаку, которому эта живая игрушка надоест через месяц, и ее забудут в дальнем загоне. Или, что было самой страшной перспективой, в руки таким же беспечным, жестоким юнцам, как те, что купили искру. Зыр не был так ярок и яростен, но он он был здесь. Он начинал становиться частью этой странной стаи. Продать его означало сломать ту самую хрупкую, начинающуюся нить доверия, которую я так старательно день за днем выстраивала в своем зверинце как альтернативу страху в клетке. Я встала, чувствуя, как подкашиваются ноги, и начала мерить кабинет нервными, беспокойными шагами. От жара камина к ледяному стеклу окна, от окна, глухой деревянной двери и обратно. Ковер приглушал звук шагов, но внутри головы стоял оглушительный гул. Каждый вариант, каждая строчка в списке Арины была как зазубренный нож, повернутый лезвием внутрь, к самым уязвимым местам души. Продать виверн — лишиться кусочка неба над своим маленьким миром. Предать их врожденную свободу, обменяв ее на суровую дисциплину. Продать кремня значит навсегда запятнать себя в собственных глазах, стать не хранительницей, а расчетливым мясником и похоронить самое главное — доверие. Продать зыра, бросить того, кто только начал учиться, не бояться но произвол чужой неизвестной судьбы и отравить ядом неопределенности отношения со всеми остальными а за окном в морозной дымке неподвижно лежали белые холмы. И в каждом загоне, в каждой клетке, в каждой конюшне жило существо, которое смотрело на меня как на источник тепла, безопасности пищи, их доверчивые или настороженные, или пока еще равнодушные глаза, их хриплое дыхание, их жизни. Все это теперь висело на мне тяжким невидимым грузом. И мне, силой обстоятельств, приходилось становиться божеством судьбой, выбирая чью жизнь принести в жертву, чтобы чаша весов с жизнями остальных не опрокинулась в пустоту. Я подошла к окну, прижалась лбом к ледяному почти обжигающему кожу стеклу. Слез не было, они застыли где-то внутри, превратившись в тяжелую свинцовую усталость, давившую на плечи и веки. Было лишь кристально ясное и беспощадное понимание. Отложить это решение значит обречь всех на медленное истощение. Голод не ведет философских споров и не ждет, пока я разберусь в своих чувствах. Но как выбрать? Как взвесить на одних весах доверие Марга и бездонную ценность неба? Спокойное достоинство кремня и его неотъемлемое право на жизнь робкую, едва проклюнувшуюся, привязанной сыра и призрачный, ничем не гарантированный шанс на доброго хозяина. Решение не приходило. В голове была только глупая, нарастающая боль в висках, сжимающая череп, и холодная белизна списанного листа на столе, который ждал неумолимый и тихий. Выбора, по сути, не было. Все пути вели к боли и потере. Но выбрать нужно было. И в этом, в этой необходимости действовать вопреки всему заключалось самое мучительное испытание –